Глава 12. Звуковая революция. До появления телевидения ничто так не потрясало Голливуд, как звуковая революция. Она почти разрушила мировой рынок американских фильмов. Тысячи кинотеатров в других странах так и не были оборудованы для звука. Большинство великих звёзд немого периода тоже были изгнаны из бизнеса. Поклонницы пришли в ужас, узнав, что у Джона Гилберта, мужчины их романтических мечтаний, писклявый голос. Они потеряли интерес и к Норме Толмоч, первой леди экрана, и ко множеству других сказочно оплачиваемых звёзд, чьи голоса не соответствовали особенностям характера, которые публика им приписывала. Warner Brothers стала в 1926 году первой студией, где разрабатывали звуковые фильмы. Но потребовалось несколько лет, прежде чем другие студии согласились с неприятным фактом, что говорилки это не мимолётное увлечение. В конце концов, очнувшись, другие студии попытались наверстать упущенное время, пригнав отряды бродвейских артистов, умевших говорить, на замену экранным звёздам, старлеткам, характерным актёрам и комикам, чьи карьеры потерпели крушение на звуковой дорожке. Но звук не разрушил мою карьеру. Скорее наоборот. Первый звуковой фильм, в котором я появился, был мюзикл Всех звёзд. Голливудское ревью. Все на Metro-Goldwyn-Mayer, кто мог петь, танцевать, говорить, свистеть или хотя бы бормотать, участвовали в нём. Взгляните на этот посыпанный звёздной пылью список. Конрад Нейдл, Джек Бэни, Джон Гилберт, Норма Ширр, Джоанн Кроуфорд, Бесси Лав, Чарльз Кинг, Лайонелл Берримор, Лоурелл и Харди, Мэри Дресслер, Полли Морган и последний, но, надеюсь, не худший, ваш Бастер. Сноска. В голливудском ревью Китон исполнял восточный танец. Хитом этого ослепительного шоу был номер клифа укулеле Айка Эдвардса «Поющий под дождем». Singing in the Rain песня, которую Джин Келли повторил с таким успехом всего через один или два сезона в "Les Girls". Голливудское ревью имело большой успех. "Роскованный Free and Easy" первый звуковой фильм, где у меня была главная роль, был в числе крупнейших кассовых успехов года. Луис Б Майер так радовался большим сборам "Роскованного", что наградил меня десятитысячной премией и трёхмесячным оплаченным отпуском. Добавив мою зарплату, 3000 долларов в неделю, за 30 недель, я предполагаю, что премия фактически возросла до 49 тысяч долларов. На отдыхе мы с женой совершили неторопливую поездку по Европе. Побывав в Англии, Франции и Германии, мы объездили Испанию вместе с Гилбертом Ролландом, который родился в Мадриде, но в раннем детстве был увезен в Мехико-Сити, где и вырос. Гилберт был одним из многих латиноамериканцев романтической наружности, кто добился удачи в Голливуде, идя по стопам сенсационного успеха Рудольфо Валентино. Он почти единственный из них, оставшийся по-прежнему активным. Одним из волнующих моментов в поездке было то, что испанцы приветствовали меня словом памплинас, так они меня называли. Я обнаружил, что означает памплинас совсем недавно. Когда появился вместе с Хосе Греко в телевизионной программе Гари Мура. Пока гениальный танцор фламенко репетировал, я попросил его перевести это слово на английский. Он не смог, но около 10 минут вёл оживлённые переговоры со своим менеджером и членами труппы, конечно, на испанском, который я понимаю примерно так же хорошо, как японский. В конце концов Греко повернулся ко мне и объяснил. Памплинас по-английски значит немного от ничего. Немного от ничего, воскликнул я. Разве они не могли назвать меня немного от чего-то? Впрочем, и это плохо, но немного от ничего в таком случае Грека сказал, что я ошибаюсь и пояснил: "Это лучший комплимент, какой мои соотечественники могли вам сделать". Я только и смог ответить: "Наверняка он что-то потерял при переводе". Моё французское прозвище Мелек, для которого опять же нет буквального английского перевода, означает примерно то же самое: дырка от бублика или чистый лист бумаги. Другими сильными переживаниями были для меня бои быков, на которые я ходил с таким сведущим афесионадо, как Гилберт Роланд. Сноска. Афесионадо с испанского любитель, поклонник. Раньше я видел только третий сортные соревнования в приграничных мексиканских городках вроде Тихуаны и Хуареса. Гилберт к тому же учился этому храбрейшему из всех видов спорта ещё ребёнком в Мексике и был просто счастлив разъяснить мне лучшие моменты. Моя жена не ходила с нами на арену, считая бои быков жестокими. Так что мы с Гилбертом и Роландом посещали их вдвоём. Мы пересмотрели все кариды, какие только могли, начиная с той в Сан-Себастьяне. Кстати, я не из тех актёров, кто смущается или досадует, когда его узнают поклонники. Они для меня клиенты, и я стараюсь вести себя с ними так, будто полностью осознаю это. И, разумеется, мне не было противно, когда кто-то в толпе в Сан-Себастьяне приметил меня и пустил весь, что Памплинас среди зрителей. Вскоре можно было слышать, как шёпот Памплинас Обошёл весь огромный амфитеатр, и моментально по всей арене зазвучали крики: "Памплинас! Памплинас!". Самая приятная вещь в испанских приветствиях, что поклонники так мало от тебя требуют. Может быть, это не удивительно в стране, где достоинство полагается каждому по праву от рождения. Всё, чего испанские фанаты ожидают, чтобы ты ответил на их приветствие, встав и поклонившись. Они не цепляются и не требуют автографа, и ты садишься на место, и так же уходишь, не облапанный и не обеспокоенный, и ты глубоко тронут тем, что такие деликатные люди выражают тебе свое одобрение. В тот день я удостоился и другой высокой чести. Главный Матадор посвятил второго убитого быка мне, кислой Мине, Помплинасу. Тот же согревающий душу приём меня ожидал и на других каридах. Но самый памятный опыт такого сорта за время всей поездки связан с Толедо, где красивейшая в Испании деревянная арена. Этот день был ужасным для матадоров. Все трое потерпели неудачу. Но самый большой провал предназначался главному матадору. Первый бык, против которого он вышел, не смог оказать достойного сопротивления. Второго нельзя было подманить, раздражить или обозлить настолько, чтобы он следовал за красной тканью. А в таких обстоятельствах у матадора нет другого способа пробудить в скотине боевой дух. Конечно, толедские офисионадос знали это лучше меня, однако толпа была беспощадна. Они орали, свистели, топали ногами, швыряли подушки и всё, что можно кинуть в несчастного матадора. Они потребовали, чтобы глава кориды велел выгнать его с арены, но это было всего лишь первое требование. До наступления вечера они попросили главу кориды бросить этого человека в подземелье и чтобы там его кастрировал деревенский кузнец. На этой кориде, как и на других, я встал, и моё сердце переполнялось от гордости и благодарности, когда меня узнали. Но как только огромная толпа зрителей ринулась ко мне на выходе, Я уже не был уверен, что они не собирались обратить свою месть на меня. В конце концов, насколько я мог сообразить, их настрой был далёк от поклонения герою, и я озирался в поисках Гилберта Ролленда, который мог объяснить, что происходит, но потерял его в толпе. Тем временем я был поднят на плечи двух дюжих молодцов, и они понесли меня в наш отель. Даже тогда под разнообразные выкрики я не мог представить, что они собираются сделать: расцеловать меня? или линчевать как чужестранца навевшего порчу на их зрелище. Я почувствовал большое облегчение, когда они высадили меня целым на главной лестнице отеля. Тут и подбежал Гилберт Роланд. Чёрт возьми, зачем они это сделали? спросил я, как только мы вошли внутрь. Гилберт объяснил, что у толедцев в обычае каждое воскресенье нести на руках наиболее отличившегося матадора. Он сказал: Они не захотели возвращаться в город с пустыми руками и потому отнесли тебя. Теперь ты видишь, Бастер, какие это скромные люди. Им подойдёт кто угодно, даже ты. Мы прибыли в Гранаду, и местный Rotary Club пригласил нас на ланч в красивый ресторан. Сноска. Rotary Club отделение влиятельной международной организации Rotary International. Около 100 человек с торжественной серьёзностью выслушали речи, заготовленные местными чиновниками в нашу честь. И ответ Роландо. Затем председатель предложил множество тостов, а Гилберт переводил каждый из них. Но когда мы пили последний бокал вина, он промолчал. Не скрывая от меня, сказал я, за что был последний тост? О, мы пили за смерть короля, ответил он небрежно. Я был в ужасе, услышав, что пил за смерть человека, который не сделал мне ничего плохого, которого я не знал и в чьей стране путешествовал. Но я думал, что Альфонсо был самым популярным человеком в Испании. Почему они хотят смерти своего короля? Роланд пожал плечами. Альфонсо и теперь популярен. Никто ничего не имеет против него лично. Они всего лишь устали содержать королевскую семью. И думают, что бизнесу очень поможет, если они избавятся от него и всей его команды любым способом. Если в Испании так обстоят дела, сказал я, не думаешь ли ты, что будет разумным начать двигаться домой? Гилберт с улыбкой согласился, и в тот самый день мы тронулись в долгий путь на север. И 14 апреля 1931 года, в день, когда мы покинули Испанию и направились во Францию, весёлый зубастый Альфонсо тоже пересек португальскую границу, чтобы никогда больше не возвращаться в страну, которой был рождён править. В тот же год, 1931, начались мои семейные неприятности. Правда, если быть более точным, в тот год они начались всерьёз. Как у всех жён актёров-звёзд, у моей жены ещё раньше возникали приступы ревности. Думаю, это было естественно ведь мэтра Голдвин Майер и другие крупные студии дюжинами нанимали красивейших в мире женщин. Некоторые из них были очень молоды и с чрезмерной страстью рвались получить роль, другие добивались желаемого перед камерой, безудержно пуская в ход сексуальную привлекательность. В Голливуде и, полагаю, в любом другом городе, всегда были доброжелатели, готовые пожертвовать собственными делами при первой возможности вмешаться в чужие. Моя жена вечно выслушивала истории о моей чрезмерной дружбе с той еسنнаглозой старлеткой или этой ведущей актрисой. В большей части этих историй не было и зерна правды. Я говорю в большей части, но не во всех. Единственный комментарий, который собираюсь сделать, что я хотел бы посмотреть на здорового, нормального мужчину в моём положении и на Метро Голдвинмайер, который выдержал бы больше женских соблазнов, чем я. Но миссис Бастер Китон повсюду видела соперниц. В качестве хорошего примера расскажу, что случилось, когда в 1930 году я поехал на утиную охоту вместе с Бастером Колиером и Гилбертом Роландом. Мэри Превост, бывшая в те времена подругой Колиера, настояла отправиться с нами. В поездке мы попали в метель, и LA Examiner, услышав об этом, напечатал историю под заголовком Мэри Превост занесло снегом в компании троих. С нами не было другой девушки, но как я не убеждал свою жену, она не захотела поверить. Раз или два она угрожала, что уйдёт от меня. Я до сих пор не знаю, делались эти угрозы всерьёз или только для того, чтобы меня запугать и превратить в милого маленького мужинька, который должен успевать домой к обеду и быть любезным с её гостями. В один февральский день в 1932 года разверзся ад. Актриса проникла в мою гримёрную на Метро-Голдвинмайер и заявила, что я должен ей покровительствовать. Когда я отказался, она разорвала на мне рубашку и вцепилась в меня когтями. Укусили Айк Эдвардс и Кларинт Локан, рекламный агент Метро-Голдвинмайер, были рядом, когда появилась эта тигрица, но только она начала действовать, оба убежали, спасая свои жизни. Тем временем учтивая дама била стёкла в окнах гремёрной и орала, как выжившая из ума старая ведьма. Я был так поражён её жутким поведением, что не двигался. Но леди, схватив пару длинных ножниц, бросилась на меня, и я ударил её в челюсть для самозащиты. В этот момент явились два полицейских из Калвер-Сити, и оба оказались невезучими копами. Как только они попытались уволочить её, она пнула одного в гениталии а другому тыльной стороной ладони подбило глаз. На следующий день меня вызвали в офис к Ирвингу Талбергу. Эдди Манники был с ним. Они показали мне медицинское заключение личного врача этой женщины, где говорилось, что я сломал ей челюсть. «Теперь ей нужно от тебя десять тысяч долларов», — сказал Манники. «И если она их не получит, дойдет до суда». «Черт с ней», — сказал я. Я не настолько сильно её ударил, чтобы сломать челюсть, и ни один человек с переломом челюсти не способен так громко орать на полицейских, как она. Если вы, ребята, об этом беспокоитесь, пусть компания раскошелится, чтобы она заткнулась. Нет, ответил Манники. Платить должен ты. Нельзя допустить, чтобы название Метро Голдвин Майер стояло на чеке. Но, похоже, он думал, что имени бастера Китона будет очень полезно там оказаться. Они продолжали настаивать, и в конце концов я подписал чек на 10 тысяч и передал его. Нужно ли говорить, что прошло много-много времени, прежде чем я в последний раз услышал дома об этом угнетающем происшествии. Правда, в итоге все уладилось. Мне сказали, что я прощен только ради детей. Меньше чем через год мне удалось купить по дешевке яхту, какую я всегда хотел. Это была 98-футовая океанская яхта с дизельным двухвинтовым двигателем, доми с большими спальнями, тремя спальнями поменьше и комнатой, где могли поместиться ещё четверо. В команде полагалось 5 человек: капитан, машинист, повар, стюарт и матрос. На одной из двух шлюпок стоял шестицилиндровый мотор. Этот корабль мечты был построен для издателя Seattle Times за 102 тысячи долларов, но он пользовался им только один раз. В первом же плавании его жена и двое детей ужасно страдали от морской болезни, и он в отвращении сразу выставил ее на продажу. Я получил эту стройную, красивую океанскую яхту, прослужившую всего 40 часов, за 25 тысяч наличными. Когда сделка состоялась, я поехал в Сиэтл и морем отвел ее в Сан-Педро-Харбор, С небольшой помощью капитана и команды, конечно. В тот уикенд мы взяли в плавание к острову Каталина большую компанию друзей. Среди них был мой босс, Луис Б. Майер. Осмотрев судно, он сказал: "Не знаю, сколько ты заплатил за лодку, Бастер, но в любое время можешь получить 10.000 прибыли, продав её мне". Мы почти доплыли до Каталины, когда я понял, что обоих наших сыновей нет на борту. Где дети? Спросил я миссис Китон: "Для них это было бы здорово?" Она объяснила, что отвезла их на уикенд к друзьям на ранчо. Я боялась, что они могут упасть за борт. Это показалось мне абсурдным. Джим и Боб брали уроки плавания с тех пор, как начали ходить. И я сказал жене, что мысль о том, что с ними может произойти несчастный случай при целой толпе на палубе, смешна. На следующей неделе Моя жена исчезла, не оставив записки и не сказав ни слова о том, куда едет и когда вернётся. Ближе к концу недели я решил доставить мальчикам удовольствие, которое давно им обещал. Это был двухдневный перелёт до Тихуаны. Я взял вместе с ними гувернантку. Мы летели на зафрактованном самолёте, пилотируемом лётчиком, отмеченным за надёжность. Он внимательно проверял сводки погоды и оборудование перед каждым полётом и отказывался брать пассажиров при малейшем риске. Мальчики веселились как никогда по дороге в Сан-Диего, где мы были вынуждены остановиться, чтобы получить документы для перелета через границу. Гувернантка увела Джима и Боба в комнату для отдыха. Прошло 10 минут после их ухода, или около того, и я пошел в комнату для отдыха разыскивать их. Служащий сказал, что моих сыновей и гувернантку только что увезли в полицейской машине. Я поспешил в ближайший участок на такси. Мои дети благополучно там находились. "И что же они сделали?" спросил я полицейского чиновника, сидевшего за столом. "Мальчики ничего не сделали", ответил он. "Но мне только что был междугородний звонок от важного государственного служащего из Лос-Анджелеса, и он попросил меня задержать этих мальчиков, чтобы вы не могли их похитить". "Похитить?" воскликнул я. Как может человек похитить собственных детей? Будь я проклят, если знаю, сказал он, качая головой. Но сюда едет адвокат, чтобы объяснить мне, зачем я их задержал. Прежде чем я успел заметить, как всё это глупо, телефон на его столе зазвонил. Это оказался Эдди Манникс, сообщивший, что моя жена позвонила ему в панике. Она боится, что ты собрался спрятать мальчиков от неё в Мексике. И она стоит намертво против того, что ты взял их в опасный полёт. Ты же знаешь женщин. Он объяснил, что сам сегодня утром прибывает в Тихуану, перед отъездом поговорить с моей женой и позже увидится со мной, когда приедет в Сан-Диего. Хорошо, ответил я. Но скажи наконец полицейскому чиновнику, чтобы он разрешил мне забрать детей и горнианку в отель. Ты можешь заверить его, что я не собираюсь покинуть Соединённые Штаты, не дав ему знать. На следующий день мы вернулись домой и застали мою жену по-прежнему в панике. Это по-настоящему взбесило меня. Что с ней происходит? Чего она от меня хочет? Почему она испортила наш уикенд и устроила все эти смехотворные неприятности? История даже попала в газеты, и меня обвинили в попытке увезти мальчиков в Мексику без её разрешения. Я начал пить и продолжал пить весь день и часть следующего. За все это время я не услышал ни слова от моей жены. В понедельник, поздно вечером, я отправился на студию. Я был полон виски больше, чем наполовину, и чуть что мог взорваться от негодования. Возле кастинг-офиса сидела статистка. Сноска. Кастинг-офис. Контора по подбору актеров на роли. Она сказала, что недавно закончила работу. Я не знал её, никогда не встречал раньше, не видел потом, и даже теперь не знаю её имени. Я даже не могу сказать, была она блондинкой, брюнеткой или рыжей. У тебя сегодня свидание? спросил я. Нет. Хочешь пойти со мной? Да. Я отвёз её к себе домой и провёл прямо к огромному гардеробу в комнате миссис Китон. В нем моя жена держала 150 пар туфель, большую часть которых ни разу не надела со дня покупки. Еще там были три меховых манто и десятки пиджаков, костюмов, платьев для коктейлей и вечерних туалетов. — Бери все, что захочешь, — сказал я смущенной маленькой статистке. Так, как она колебалась, я начал спрашивать. — Тебе это нравится? При этом сдергивал с вешалки охапки вещей и бросал их на пол. Или... А как тебе вот это? И вещей на полу становилось всё больше. Даже сквозь алкогольный туман я видел, что девушка старалась всего лишь потакать мне, хотя вещей и нравились. Думаю, она понимала, что позже придётся их вернуть. Однако через некоторое время она тоже начала срывать их с вешалки, возможно, чтобы успокоить меня. Но мне казалось, что куча одежды на полу растёт недостаточно быстро и я хватал все новые и новые охапки платьев, белья, чулок и, наконец, норковое манто. Когда гора вещей выросла настолько, чтобы меня удовлетворить, статистка сказала, что не знает, куда их взять. — Не думай об этом, дорогая, — заявил я. — У меня есть решение. Мы с тобой отправимся в море. Я позвонил шкиперу моей яхты, И велел ему всё подготовить для путешествия, возможно, к берегам старой Мексики или же только до Каталины. Возьми сие горючее и провизию на борт и полный вперёд. Мы поднялись на борт в 11. Ладно, шкипер, мы готовы плыть? Я не могу вести яхту, сэр, ответил он без разрешения владельца. Никаких проблем. Я даю вам разрешение отплывать. Вы, кажется, не понимаете, сэр. Нет, не понимаю. Миссис Китон владелица судна, и она мне дала строгое указание отплывать только с её разрешения. На какое-то время я даже задохнулся, а потом вспомнил, что, покупая страховку для судна, послушался одного дурацкого совета. Тот человек сказал, что если я зарегистрирую яхту на имя жены то смогу сэкономить 20% страховой премии. Он добавил, что страховщики считают актёров ненадёжными типами. Почему их жёны считаются лучше, он не объяснил. Так что фактически корабль принадлежал не мне, а моей жене. Я спорил с капитаном, хныкал, пытался его подкупить, но всё напрасно. Он остался таким же решительным и непоколебимым, как Юнг на горящей палубе. Обескураженный, я поплёлся к яхте Роландо Уэста, стоявшей на якоре рядом с нашей. Уэст, знаменитый сценарист и режиссёр, жил на своей яхте. Он достал бутылку виски, и я обсудил с ним кризис. "Шкипер прав", сказал он. "Могу её уволить шкипера и нанять кого-нибудь, кто знает не так много". В тот момент я почти терял сознание. Уэст объяснил, что нужно заполнить множество различных бумаг, прежде чем разрешат выйти из порта на таком большом судне. "Ладно", сказал я, немного успокоившись. "Если яхта мне не принадлежит, то как, по-твоему, могу я хотя бы заночевать на ней?" Мы снова пошли на яхту совещаться с капитаном, у которого не было возражений. Подняв на борт все вещи, взятые из гардероба жены, мы с девушкой пошли спать в каюту. Именно спать, больше ничего не было. Должно быть, кто-то, не принимавший мои дела близко к сердцу, позвонил моей жене и сообщил о пьяных приключениях этого вечера, потому что в 2 часа ночи она появилась в доке в сопровождении сестры, двух частных детективов и важного государственного служащего. Один из детективов поднялся на борт с женой и её сестрой, Другой сыщик остался в доке вместе с чиновником, чьё намерение участвовать в карательном рейде я так и не понял. Ещё хорошо, что он не отважился показаться на яхте. Много раз он гостил у нас дома, и я считал его другом. Пьяный или трезвый, я бы выкинул его за борт, если бы он только ступил на палубу. Я всё ещё был огорчён подлой ролью, которую он сыграл в Сан-Диего, и его участие в рейде моей жены стало для меня последним ударом. Две леди и детектив, установив факты, на которых может основываться обвинение в измене, занимались подбиранием вещей, вывезенных нами из дома. Мой адвокат позвонит тебе утром, сказала жена, и больше я от неё ничего не услышал. Уверен, ей было очень больно, и это единственное объяснение её дальнейших действий. Адвокат, позвонивший мне на следующее утро, был одним из лучших в своём деле. Он начал бракоразводный процесс 25 июля 1932 года. В Калифорнии есть закон о совместном владении имуществом, но я отказался нанять адвоката для защиты своих прав. Это никак нельзя назвать ловким ходом. Я просто был слишком потрясён, чтобы хоть как-то сопротивляться. Адвокат отсудил для миссис Китон практически всё, что у меня было. В список входили наш дом за 300.000 в Беверли-Хиллз, две из трёх машин, Примерно на 30 тысяч другой моей собственности, 12 тысяч наличными с моего банковского счета, стоимость услуг этого адвоката, права на детей и 300 долларов в неделю на их содержание, плюс 80 тысяч в страховых полисах на мою жизнь. Говорю, я был слишком тяжело ранен и потрясен, чтобы бороться. Раз вся моя семейная жизнь была уничтожена так несправедливо, я сказал себе... Что с ним с деньгами и со стальным? Позволь ей забрать всё, что она хочет. Мне правда никогда не приходило в голову, что, оприкись своему желанию, я могу перестать зарабатывать большие деньги. После 8 августа, когда моя жена добилась постановления о разводе, у меня почти ничего не осталось, кроме моей одежды и третьей машины. Мне даже негде было жить. Сразу после развода она поместила мальчиков в престижную частную школу, Академию «Блэк Фокс» в Голливуде, и надолго уехала отдыхать в Европу. Я чувствовал, что дети достаточно испорчены и без того снобизма, которого набираются в подобного рода школах. Постановление о разводе давало мне право навещать детей, и я думал, что смогу время от времени забирать их на выходные. Но в первый же раз, как я попытался это сделать, директор школы сказал, что ему даны строгие указания не позволять мне увозить их на ночь. Вскоре после развода я занял 10 тысяч и купил нечто, называющееся наземной яхтой. Прочитал о ней в газетах, и она показалась мне идеальной для моих запросов. Я прожил в ней около года. Наземная яхта изначально стоила 50 тысяч и была построена для президента железнодорожной компании «Пульман». У нее было два мотора на шасси от автобуса с 5-го проспекта, два купе, камбус, смотровая площадка и хватало места для 8 человек. Попользовавшись этим экстравагантным домом на колесах 18 месяцев или около того, железнодорожный администратор умер, и я купил яхту у его вдовы. Даже тогда, во времена Великой депрессии, невозможно было купить лучший дом за такие деньги. От моей сухопутной яхты я получил столько радости, сколько может получить человек, чья основная цель забыть, что вся его личная жизнь разрушена. Например, в один уикенд Лью Котти и я отвили яхту в Сан-Франциско и припарковались у главного входа отеля Дворец. Половина его персонала выбежала на улицу, видимо, подумав, что прибыл какой-то расточительный индийский властелин. Управляющий спросил, закажу ли я свои прежние апартаменты. На этот раз нет. Сбросьте из окна второго этажа телефон, который нам может понадобиться, и ещё мы хотим полное обслуживание. А чтобы вы знали, что с нашей щедростью всё в порядке, мы будем платить за парковку как обычно, 50 центов в день. Они засмеялись и согласились. Вот тебе и Сан-Франциско. Мы оставались там 3 дня, а позже поехали охотиться и рыбачить в Оризону и другие западные штаты. Газеты уделяли много внимания моей иноземной яхте, куда бы мы ни приехали. Мы к тому же использовали её в шоу, устроенном для Франклина Д. Рузвельта, которого в 1932 году только что выдвинули кандидатом в президенты от Демократической партии. На следующий год я ездил за границу делать два фильма, и пока отсутствовал, жена добилась распоряжения суда о смене фамилии наших сыновей с моей на её. Я впервые услышал об этом, когда вернулся. Я знал, что решение суда может быть отменено, если пожалуюсь, что меня не снабдили документами по этому делу. Но здесь было над чем подумать. Семья жены имела очень много денег, огромное, огромное состояние. А мои мальчики были там единственными детьми, и перемена их фамилий много значила для семьи. Я знал, что мои сыновья когда-нибудь всё унаследуют, если я не стану предпринимать юридических действий, чтобы снова сделать их китанами. Мне не хотелось помешать им стать богатыми. Я не был уверен, что смогу оставить им хоть 10 центов, потому что к тому времени меня уволили с метра Голдвин-Майер.